К обеду августа успел переодеться. Сменит несвежие, застарелыми пятнами рубахи на некогда элегантный сюртук. Даже шейный платок повязал. Посмотрел на своё отражение в озёрной воде, поморщился. Старик, как есть старик. Только какого-то рожна молодящийся. За огромным расписанным на большую семью столом уже сидели новые обитатели замка. Матрёна Павловна заняла хозяйское место в торце. По правую руку от неё уселся супруг Анатоль, по левую Филиппейка. Наталья с братом расположились рядом с Пелепейко, из чего Август сделал вывод, что отчим и своего детки недолюбливают. По случаю обеда Матрёна Павловна сменила дорожный наряд на домашнее, но всё равно вульгарно роскошное платье. В ушах её колохались уже не бриллианты, а рубины, и рубиновая же подвеска, кровавой каплей посверкивала в ложбинке между грудей. Глядя на подвеску, Август то и дело ловил себя на желании каплю эту рубиновую стереть. А матрёна Павловна, внимание его по всей видимости, расценила по-своему, глянула насмешливо, мол, знаю я вас, старых сатиров, понимаю, что несмотря на немычь, а хоче вы до да сладкого, да только сладости это не про вашу честь. Смотреть можете, а трогать ни-ни. Для этого имеется законный супруг Анатоль, молодой, горячий, любящий Анатоль сидел истоканом, улыбался при глупой улыбкой, поглаживал унизанную перстнями руку жёнушки, да и зредко бросала забоченые взгляды на поверенного. Филиппейка же заметно нервничал, то и дело скакивал с места, раздавал распоряжения слугам, сверялся с какими-то своими записями. Наталья Кутасова, одетая куда строже своей маленьки, в тщательно скрываемом волнении поглядывала на двери. Братцыцы её рассматривал собственные сложенные поверх крахмальной салфетки руки. Взгляд у него был сосредоточенно задумчивый. Когда пробили настенные часы, он вздрогнул и скомкал салфетку. "Нус, семеры одного не ждут", сказала Матрёна Павловна с изъясным баском и велела: "Векеша, дружочек, распорядись, чтобы подавали. Все, кто есть, хотели уже собрались, а кто договорить ей не дали. Распахнулась дверь, и в столовую стремительным шагом вошла Кати Кутасова в сопровождении супруга и сыночка. На ней было дорогое муаровое платье, но намётанный глаз Августа заприметил следы перелицовки. Кажется, дела у мадам Кати шли совсем плохо. Колю уж не хватало денег на новый наряд. Она же тем временем замерла в позе совершенно театральной, окинула презрительным взором присутствующих, мгновенно оценила диспозицию и решительно утвердилась напротив Матрёны Павловны. По всему видать, уступать сопернице она не собиралась ни пяди. Серж, в отличие от маменьки, одетый во всё новое и по последней столичной моде, со скучающим видом уселся по её правую руку. А Антон Сидорович, отдуваясь и обмахиваясь наспех платком, по левую. Стул под ним жалобно заскрипел. Но выдержал. Ну что, у нас тут, спросила Катя таким тоном, словно хозяйкой званого обеда была она, а не матрона Павловна. Велите же наконец подавать. Филиппейка скорчил страдальческую мину и преданно посмотрел на свою хозяйку. Та снисходительно усмехнулась и вопреки этикету пристроила салфетку не на коленях, а поверх декольте. Пусть подают, Викеша, сказала благодушно. У нас тут голодные родственники. За столом повисла неловкая пауза, которую, впрочем, почти тут же нарушил капризный голос Кати. Да вот и тебе, матрёна, не лишним было бы погладать. Начинь в Европе такие-то телеса не в моде. А давно ли ты была в Европе, Катюша? Медовым голосом поинтересовалась мадам Кутасова. Слыхала я, что положение ваше ныне настолько неприглядное, что вы дальше своего захудалого поместья не выезжали, это годков уже 5. Самое время тебе вспомнить былое ремесло. "Или старовата ты уже для сцены?" Тоша прошептала Катя и пнула локтем в бок придремавшего супруга. "Тоша, что она себе позволяет?" "А что хочу, то и позволяю", Матрёна Павловна поправила рубиновую серьгу. "Знаешь ли, в отличие от некоторых, я многое могу себе позволить и не побираюсь. Сынок-то твой как? Остепенился уже?" Всё из родительских карманов выскрип. "Или осталась ещё кое-что на чёрный день?" "Слыхала он тот ещё мод. Весь в маменьку" Да как же так можно, тётушка? Серж сделал попытку встать из-за стола, но так и остался на месте. Успокаивающе погладил маменку по руке. "Матушка", прошептала едва слышно Наталья, и глянув на кузена, залилась краской смущения. Смущение это не осталось незамеченным Пелепейка. Он нервно стёрнул с носа очки и принялся полировать стёкла салфеткой. "Что, матушка?" всё так же благодушно поинтересовалась Матрёна Павловна. "Что я плохого-то спросила?" Вот брат твой, она с нежностью глянула на сына. Печали мне никаких не доставлял, ни кутил, ни лоботрясничал. Такому семейное дело доверить не страшно. А тут что? Да и было бы что доверять? Прогуляли, профукали наследство-то. На Европу, да на побрикушки растратили. А теперь и что? Чего припёрлись в Чернокаменск? За какой такой нуждой? А вот за этой Катя медленно встала, упёрлась ладонями в столешницу, поскребла ногтями по скатерти, и от звука этого в горло августа подкатило тошнота. Что, невольно подумала подсурдинку и остров и по месте к рукам прибрать. Думала, 17 лет остров этот никому не нужен был, так и сейчас на него покупателей не сыщется. Думала, у меня и всех тут так не умнее. Анна взмахнула рукой, и бокал, который слуга уже успел до краёв наполнить шампанским, едва не упал на пол. Его с неожиданной для такого грузного человека ловкости подхватил Антон Сидорович, аккуратно отодвинул подальше от края, сказал едва слышно: "Котенька". Ответить ему котенька не успела. Заговорил молчавший всё это время Анатоль: "Дорогая, кажется, у нас ещё гости". Голос его звучал по-восточному бархатисто и томно, и взор свой волаючи он перевёл с супруги на распахнутое по случаю жары окно. За окном августу почудилось какое-то движение, словно бы чёрная тень промелькнула. Не уж-то снова албасты шалит, а Пелепейка уже сует левый выбирался за стола, делая какие-то знаки заглянувшему в столовую лакею. "Кого там ещё принесла нелёгкая?" недовольным тоном поинтересовалась Матрёна Павловна и велела: "Викеша, ты разберёшь, дружочек?" Нам тут посторонние не нужны. Филиппейка кивнул, двинулся к выходу из комнаты, но исполнить поручение хозяйки так и не успел. Дверь в столовую снова распахнулась, являя взором присутствующих новое действующее лицо, вернее, не лицо вовсе. Вошедшая в столовую незнакомка была высокая и стройная. От чего-то августа показалось, что эта девичья изящность самая что ни на есть натуральная, не такая, как у Кати Кутасовой. Вот только в смыленных волосах Агости, уложенных в высокую измысловатую причёску, было достаточно седины, чтобы понять, молодость её осталась позади. Точнее определить возраст дало помогло бы лицо. Вот только лица-то как раз и не было. Вместо него была расшитая золотом чёрная шёлковая маска. В прорезях которой яркими сапфирами поблёскивали удивительно синие глаза. Одета незнакомка, оказалось, в дорожное платье, на первый взгляд скромное, но определённо дорогое, и в платье это выглядела весьма элегантно. Куда элегантнее Кати и Матрёны Павловны вместе взятых? Вот только маска. Это что ещё за маскарад? Нарушил тишину извитительный голос Кати. "Господин Перепейка", обратилась она к поверенному. "Неужто вы решили развлечь нас таким примитивным представлением?" В маскарадах и представлениях Катька ты у нас одна знаешь толк, непременно локуснуть родственницу Матрёно Павловна. Сама же она на незнакомку смотрела с внимательным прищуром, словно взвешивала на невидимых весах, прикидывала, чего ждать от этой какой-то неожиданной встречи. Милочка, а в самом деле, вы кто такая будете? спросила вкратцева. Ответить гостье не успела. В комнату шагнул сухопарый мужчина неопределённого возраста. Выглядел он совершенно непримечательно. почти так же безлика, как и его спутница. Если бы Августа заставили отвернуться, а потом попросили описать лицо мужчины, он бы, пожалуй, и не сумел, таким не запоминающимся оно было. Господа, голос у незнакомца был тихий с лёгким акцентом. Позвольте представить вам баронессу Агату Дмитриевну Фондорф. Какую ещё баронессу? Совершенно покошачьей фыркнула Кати, и левый глаз её нервно дёрнулся. Где баронесса? Прямо перед вами. Прошелестел из-под маски. Агата фондорф говорила ещё тише, чем её спутник, но при этом в голосе её доставала металл, который почувствовал каждый из присутствующих. Во всяком случае, август точно почувствовал. Значит, баронесса Матрёна Павловна колыхнулась телесами, и возложенный поверх бюста салфеткой промокнула выступившая на носу капелька пота. Решили, значит, покинуть родовое гнездо. Или где там у вас, у австрийцев принято жить? Вам ли не знать, Матрёна Павловна, что родовое гнездо моё здесь? В голосе баронессы послышался смешко. Где это? Здесь? Тут же рынлась в бой коти. Здесь. Баронесса сделала неопределённый жест рукой. Хочешь, подразумевай под родовым гнездом замок? Хочешь остров? А хочешь, так и всю Россию-матушку. И что это вас вдруг спустя столько лет на родину-то потянуло? поинтересовалась Матрёна Павловна. Потому как тревожно заколыхались её подбородки, Август сделал вывод, что в Баронессе Фондорф она видит соперницу куда более опасную, чем Кати. Ностальгия. Баронесса улыбнулась: "Если не возражаете, я присяду". Долгая дорога. Вот только дождаться разрешения Агата Дмитриевна не стало. Плавной походкой подошла к столу и уселась рядом с Августом, непременно покинуть его внимательным взглядом. От чего-то Августу показалось, что она его знает. То есть не знает, но справки навела. Или справки навёл вот этот невозрачный человек, который верным псом преследовал за хозяйкой. Кто он, кстати, такой? Уж не тот ли господин Шульц, которому удалось так ловко уладить дела со Злотниковским наследством? Надо полагать, он и есть. Он как Филиппей казанерничал. Да чего ж там, хмыкнула Матрёна Павловна. Одним на хлебником больше, одним меньше. Не знаю, как у вас, у австрийяков принято. А мы, русский народ, хлеба сольный, всех приутим и всех накормим. Правда, Катька? Катя ничего не ответила, лишь крепко вцепилась в салфетку, догневно да зыркнула на супруга, который благоразумно предпочёл не вмешиваться. Я рада. Но около извечной смотрены Павловна баронесса отреагировала царственным кивком. Тогда уж будьте так любезны, распорядитесь, чтобы принесли воды. Очень хочется пить с дороги. Как заметил август, присутствующие их имена и регалии её совершенно не интересовали. Всё же сам он, как человек воспитанный, предпочёл представиться и даже к затянутой в атласную перчатку ручки баронессы приложился в галантном поцелуе, на что та ответила ему благосклонной улыбкой. "Я наслышана о вас, мастер Берг", сказала едва слышно. "А теперь вот наконец-то довелось увидеть ваши дивные творения своими собственными глазами". Прежний август непременно бы распустил повлиний хвост, прикинулся скромным гением, но нынешний август лишь сдержанно поблагодарил, а самому себе напомнил, что испытывать симпатии к загадочной Баронассе не должен, потому как она одна из этих наследников. Подали обед. Несмотря на придирки и капризно поджатые губы Кати, он был весьма недурственный. Определённо у поверенного Филиппейка тоже имелись свои таланты. Хозяйский быт он умел обустраивать с максимальным комфортом, и шампанское тоже было хорошее, наверное. Сказать по правде, август уже и забыл, какой на вкус хорошая шампанское. Всё больше обходился самогоном. А сейчас, чтобы поддержать реноме чудаковатого пьянчушки, пил много и почти с удовольствием. Его не смущали ни насмешливые взгляды Матрёны Павловны, ни презриливые коти, ни вежливо равнодушные браннесы. Компанию Бергу составлял Антон Сидорович. После нескольких бокалов тот расслабился и повеселел, даже начал вяло и не слишком умело отбиваться от нападок своей дражайшей супруги. Анатоль шампанскому предпочёл красное вино. Все в лодкутасе впотягивал коньячок. Серж не брезговал ни шампанским, ни вином, ни коньяком, а пилепейка с господином Шульцем пила исключительно воду. Они не перекинулись за столом даже парой слов, но от чего-то сразу становилось ясно, что в этот самый момент между ними идёт незримый бой. Бой только вполне зримый шёл между их хозяйками. А вот помнится, заговорила вдруг Матрёна Павловна: "Попали мы с Анатолием на Венецианский карнавал. Призоньятное, скажу я вам, зрелище". Она посмотрела на Кати, продолжила: "Катька, ты ж сильна была во всяких там финтифлюшках. Не расскажешь, что это за мода такая нынче в Европе? От чего эти титулованные особы в масках ходят, что твой кламбины? Катя хотела была обидеться, да вовремя смекнула, что соперница предлагает ей временное перемирие. А наверно от того, матрёна, что не каждой из титулованных дам довелось красавицей родиться. Она кокетливо заправила за ухо приетку. Вот и приходится ухищряться. Аугусту думали, что господин Шульц бросится на защиту своей хозяйки, но тот остался совершенно безучастным к происходящему за столом. Привык получил чёткие указания, а вот привыкла ли самобаронесса к этой какой-то беспардонности, судя по всему, привыкла. Уголки изящно очерченных губ чуть дёрнулись да и только. У меня есть некоторые обстоятельства, сказала она с холодной вежливостью. Очень чувствительная кожа, если вам будет угодно. Настолько чувствительная, что эту дурацкую маску нельзя снять даже в доме, подал голос молчавший до этого Серж. Похоже, язык ему развязала гримуча смесь из вина, шампанского и коньяка. Увы, броне содёрнула оточённым плечиком, но я уже привыкла. Вы тоже привыкнете. Знаете, в масках есть своё очарование. Она улыбнулась совершенно искренне, но посмотрела не на Сержа, а на Августа. Вы согласны со мной, мастер Берг? Он видел в масках в произведении искусства, загадку с тревожной горчинкой, но очарование. Какое же очарование может быть в обезличенности? спросил он и осушил свой бокал. От чего же в обезличенности? усмехнулся Севауткутасов и посмотрел на свои широкие ладони. Маска это ведь самые настоящие личины есть, менять их, кстати, очень удобно. Не могу с вами не согласиться, кивнула ему Бранесса. И личин у меня таких будет поболее, чем у иных дам украшений. Не терпится увидеть. Серж, по примеру Августа, тяпнул шампанского, и глаза его загорелись шальным блеском. Ещё увидите, пообещал Абранесса. Я собираюсь задержаться в этом гостеприимном доме. Она отложила салфетку, встала из-за стола, сказала, обращаясь к Августу: "Мастерберг, не покажете ли вы нам с господином Шульцем замок и остров? Я была бы вам очень признательна". "Если вы беспокоитесь о своих комнатах", самым любезным тоном сказал Пелепейка. "Так они уже подготовлены". И ковёр персидский надо думать же отмыт от злотниковской крови. А если не отмыть, так пятно кажеткой прикрыто. Августу вдруг сделалось тошно, захотелось свернуться на маяк в компании Албасты и рыбой кошки. Обе они нынче казались ему приятнее и честнее собравшихся в замке людей. Благодарю за заботу. От любезности поверена баронесса отмахнулась с невероятным изяществом, но я всё же уповала на помощь мастера Берга, и она протянула Августу руку. пришлось выбираться из-за стола, на ходу дожевы обуженину и запивая её первым, что подвернулось под руку, кажется, вино. С чего желаете начать осмотр? поинтересовался он. А хорошая ведь идея, Матрона Павловна хлопнула ладонями по столу. Сверкнули на солнце камеи в перстнях. Мастер Берг, голубчик вы наш, покажите-ка нам и дом, и остров, и расскажите. Слыхала я, что вы большой мостак по части историй. Векеша меня так стращал, так стращал, жуть И если вам будет угодно, Август хотел изобразить шутовской поклон, но пошатнулся, нарочно, чтобы думали, что он уже изрядно пьян, чтобы не воспринимали всерьёз. Или наоборот, восприняли, что утрезвела на уме, то упьянован на языке. Вот он сейчас и расскажет. Вдруг да удастся отпугнуть глупых людишек, отвести беду от сторожевого камня. То, что надежда эти тщетна, и он понимал с отчётливой ясностью, но всё равно продолжал надеяться. Так уж он был устроен. Албасти куда-то пропала, не пришла поглядеть на самозванцев. Не интересно? Или день слишком яркий для нежити? Вот дождётся ночи, и тогда уж явится. Осмотр начали с кабинета Злотникова. А вдруг да не навели там порядок. Вдруг остались те страшные следы, кровь на обоях и потолке. Чем не аргумент, чем не подтверждение правдивости его слов. Да только зря надеялся. Филиппейка сделал всё, что собирался. И нынешний кабинет ничем не напоминал о трагической смерти, в нём приключившейся. Разве что следы от актины подлокотников Злотниковского кресла остались. Но кого ж напугает такая мелочь? А обои поклеили новые, стол перетянули, ковёр окрававленный убрали. Благодать! Не здесь ли Сергей приставился, спросила Матрёна Павловна, обходя стол по кругу и усаживаясь в кресло. Не приставился, а помер с смертью весьма мучительный, поправил её Август. Волкала, который оторвал ему голову. Испуганно ахнула Наталья, и Пелепейка посмотрел на неё с тревогой. За Наталью Кутассон он переживал, пожалуй, поболее, чем за её маменку. Помнится, той ночью мы нашли его обезглавленное тело вот в этом самом кресле, продолжил Август. В отличие от дочки, Матрёна Павловна оказалась дамой не испугливых. На лице её не дрогнул ни единый мускул. А торванная голова его лежала на столе. Вот же железная баба, ничем её не пронять. Вы что-то говорили про волка-лака? Бранесса фондорф отошла к окну, скрестила на груди руки. В Германии тоже есть легенды о вервольфах. Да какой там вервольф, какой волколак? вмешался в разговор Филиппейка. Любит господин архитектор туману напустить. Обычный волк, но может не совсем обычный. Людоед. Вы много видели волков, способных одним ударом лапы оторвать человеку голову? усмехнулся Август. А вы? спросила Бранесса. Вы его видели, Мастерберг, в Алкалака, вервольфа издалека. Рассказывать, кем оказался тот самый вервольф, август не стал. Огромный был волчара, вырезал почти всех на острове. Немногим удалось спастись. Но вам удалось. Сеш усмехнулся гаденько, явно намекая на то, что Берг струсил и где-нибудь отсиделся. Повезло. Август пожал плечами. Злотнику вот не повезло, супруге его не повезло, а меня, видать, Бог миловал. Так машка разве зверь согрыз? Бес церемонно поинтересовалась, смотрю на Павловну и встала такие за стола. Мария Кутасова покончила жизнь самоубийством. Примерищалось ей бедняжке что-то. На этом острове людям много и мерещится. Вот она и не выдержала. Господин Злотников тогда велел говорить всем, что с супругой его случился несчастный случай, опасался за репутацию. Ну мы-то тут все свои считай, родственники. Кто родственник, а кто не пришей кобыль хвост. Заметила Матрёна Павловна и перевела многозначительный взгляд с Кати на баронессу. Катя возмущённо поджала губы. А баронесса, кажется, даже не заметила нападки. "И что же с ним стало?" вдруг спросил Всеволод Кутасов. "С кем?" не сразу понял Август. "С волком. Поймали зверя? Пристрелили?" "Насколько мне известно, нет. Но после той страшной ночи зверь исчез. Может, ушёл, а может, затаился, дожидаясь новых жертв. Глупости говорите." Все аж глянула на него с презрением. Волки столько не живут. Так то обычные волки, а мы с вами сейчас говорим о волколаке, а не о жете. Вам бы книжки писать, августа дамович, сказала Матрёна Павловна и погрозила пальчиком. Уж больно ловко у вас это получается. Ну, с... давайте по остальным комнатам пройдёмся, а то мы это когда вечера не управимся. Прошлись, осмотрели всё, от подвала до чердака. Впрочем, не на чердак, не в подвал, а уж честную компанию не повёл. Зато показал побережье острова, заброшенную конюшню и лес, который за прошедшие годы стал ещё выше, ещё гуще. Непорядок, бесхозяйственность, сетовала Матрёна Павловна, осматривая имеющиеся на острове постройки. Это ж столько лет по месте без присмотру. Она глянула на Антона Сидоровича и сукором добавила: "Антошка, а ведь я хотела твою долю выкупить. В ответ Антон Сидорович лишь беспомощно пожал плечами. Вместо него заговорила Катя. И что удумала? Долю выкупить? А цену? Цену-то какую за поместье предложила? Эти слёзы, а не цена. Грабёшь среди белого дня. Помолчи, осадила её Матрёна Павловна. Цену не тебе, Антошки, предлагали. Но, уверенный это он по твоему наищению, отказался. Ты ж, как про наследство услыхала, так и всполала любовью неземной. Столько лет не пылала, а тут вдруг. С чего бы это? А ты, зять мой дорогой, если бы поменьше её слушался, так глядишь, и не ходил бы сейчас в рваных портках да с протянутой рукой, скопил бы кое-что на старость. Антон Сидорович посмотрел на неё сукором. Хотел было что-то сказать, но вместо этого досадново махнул рукой. А кое-кто такой вовсе из Европы своих не явился. Матрёна Павловна переключила внимание на баронессу. От чего же никто не явился? усмехнулась та. Вот господин Шульц приехал, урегулировал всё наилучшим образом. Урегулировать ту урегулировал, да только вашу долю продавать отказался. Так это моё право, уважаемая Матрёно Павловна. На том этапе своей жизни в деньгах я не нуждалась. Не похоже, что и сейчас не нуждаетесь, завистливо вернула Кати. В деньгах не нуждалась, но нуждалась в сохранении воспоминаний о Машеньке. Вероненасы не обратила никакого внимания на этот выпад. У неё вообще хорошо выходило игнорировать злых и глупых людишек. Августу бы у неё поучиться. После смерти племянницы у меня не осталось никого, а это место, оно хранит память. Что же вы не приезжали это сюда столько лет за памятью? Смотрёна Павловна упёрла кулаки в бока. Выглядела она при этом весьма воинственно. Что ж, нынче-то вам так память понадобилась? Вопрос этот баронесса фондорф проигнорировала. Сказала с холодной вежливостью: "Всё-таки дорога была не из лёгких. Пожалуй, я вас оставлю, господа. Мастерберг". Она улыбнулась Августу. Благодарю за экскурсию. Буду рада и впредь видеть вас в этом гостеприимном доме. Дожидаться ответа не стало. Развернулась и подруко с господином Шульцем направилась к замку. И шфифа, только и сказала Матрёна Павловна: "Бранес выискалась. Знаем мы таких бранес. Августу стал. В самом деле устал за этот долгий день. Он ведь старик, ему позволено уставать. С вашего позволения я тоже пойду. Утомился я. сказала, покачнулся для пущей убедительности. Завтра приходите, не попросила, а велела Матрёна Павловна. Персонажвый я смотрю, занятный. А на острове этом чуют моё сердце. Скука нас ждёт смертная, смертная. Это она правильное слово подобрала. Вот только скука ли? Албастые кошка его уже ждали. Сидели на лавке бок о бок, зыркали глазищами. Все в сборе, спросила Албасты, поглаживая кошку. Кажись, Август упал на лежак, даже ботинки снимать не стал. Не дом, а змеюшник. Как 17 лет назад. Может, ещё и похуже будет. Измельчали людишки. Он потянулся до хруста в костях, закинул руки за голову, продолжил задумчиво: "И никак в толк не возьму, зачем явились. Да все сразу, даже баронесса из Вены пожаловала. Деньги". Албасты почесала кошку за ухом. У людей всегда одна единственная причина для того, чтобы начать друг другу глотки рвать. Деньги их на остров привели. Ещё любовь. Август закрыл глаза, и за любви тоже глотки рвут. Перед внутреннимзором встало растерзанное тело Злотникова, осблило из-за безответной любви. Вот только те, кто в замке про настоящую любовь знать не знают. Пожалуй, ты права. Деньги. А чего сама-то не заглянула, не посмотрела? Посмотрю. С острывания быстро не уплывут. Авдость перестала гладить кошку, принялась расчёсывать волосы костяным гребнем. В комнатушке сразу же сделалось холоднее. А на острых зубьях гребня Августу почудились капли крови, то ли волчьей, то ли человечей. Что она сделала тогда для Дмитрия? Помогла или судьбу будущую искалечила? Августу хотелось думать, что помогла и Дмитрию, и Софье. Хорошая ведь получилась пара, правильная, как у них с Евдокией когда-то. Снова заныло сердце. И он приказал себе не вспоминать ни Евдокию, ни Софью. Вот только не вышло ничего. Про Илькину смерть Софье пришлось сказать. Ради этого август даже выбрался с острова, собственнолично явился в Пермь. Не напишешь такое в письме, и письмом не погасишь горе. А Софья горевала, не кричала, не выла в голос, просто в ответ на слова августа протестующе замотала головой, а потом враз обмякла. Дмитрий едва успел её на руки подхватить, чтобы не расшиблась. И когда в себя пришла, тоже не поверила, отказывалась слушать, отказывалась слышать, себя во всём винила. Август тоже себя винил. Виноват он был больше всех остальных. Такой камень на сердце носил, что и новый бы этот камень раздавил. А он ничего, свыкся. Вот только к Софье и Дмитрию больше не приезжал, и им являться на остров строго-настрого запретил. Сказал, что из-за албосты А как там на самом деле? Пусть останется на его совести. Наверное, тягостные эти мысли незаметно перетекли в не менее тягостный сон, потому что когда август в следующий раз открыл глаза, в узкое оконце заглядывало уже не закатное солнце, а бледная луна. Кошка лежала у него на груди. Вот тебе и камень на сердце. А Албасты ушла. Ну, ушла и ушла. Устал он. Так устал, что даже кошку, зверюгу гребую, спихивать не стал. Снова закрыл глаза.